Глава 18. Сидим в кафе, Портос рассказывает всю ситуацию целиком. В общем, этот кадр из полиции решил, что он сам себе командир. Ну и продолжил прессовать даму твоего сердца. Я никак не реагирую на пассаж про даму сердца. Ясно, что он качает информацию, стараясь узнать, дама она мне или не дама. Любая моя реакция наверняка отслеживается, впрочем, меня это не сильно парит. Для себя внутренней я уже решил сотрудничать с властями страны, да и откроюсь им, может быть. Ничего плохого пока от них не видел. Конечно, про способности в реале я говорить не буду вообще никому, тут надо самому разобраться. А возможности открываются широченные. Одна диагностика заболеваний чего стоит, а уж если говорить про лечение, то это вообще бомба. В таком разе, как магу, мне надо развиваться по лечебной части. А я уже хило подтащил в замок. Ну, кто ж знал. А теперь у тебя прямая линия с нашим отделом. Его сам премьер курирует. Только два человека над нами, он и президент. Поэтому ты всегда можешь рассчитывать на нашу помощь. Вот для примера. Тебе надо понять, как развивать боевую магию. Ты ведь наверняка по этой ветке развиваешься. Мы тебе и прокачку организуем, и советы дадим. А уже чем рассчитаться, ты всегда найдешь». — Гладко говорит Портос. — Говно, ваша линия, клоуны. Когда надо, никого нет. А насчет раскачки я решил хилом стать. Это раз. — Откуда вы вообще знаете про мои таланты? Может, я и не маг? — прямо спросил я. — Согласен. Ложанулись пару раз и справимся. Да убеждать не буду. Сам увидишь. А про тебя рассказал Болтик. Ничуть не смущаясь, Портос указал мне на представителя спецслужб в моем поселении. Но и информация о талантах была при активации камня основания у всех поголовно есть таланты, землевладельцы, градостроители. Без них развитие поселений невозможно. У тебя, я так понял, еще и мак имеется. А что еще? Закрытая информация. Хотя дипломат, мак и харизма частично открылся я. Харизма почти у всех есть, а вот мак и дипломат редкость. «Чаще дают талант артефакторы и начальник, задумчиво сказал Портос и, как бы, между прочим, спросил. четвертую дополнительную характеристику дали персонажу?» «Вопросы, вопросы. А что я за информацию о моих талантах получу?» — не стал отвечать я. Портос без слов скинул мне гайд по развитию мага до восьмого уровня. Вот жлоб. Мог бы и полный. Видимо, что-то такое на моей морде отразилось, и Портос быстро добавил. — Ты подбери сам, что о себе или поселении можешь рассказать. А мы дадим нужную для тебя информацию. А можем и прокачку организовать. Ну, тут уже сами будем спрашивать, что нам интересно. — Хорошо, — удовлетворенно произнес я, и, не кстати, вспомнил, что мама говорила про то, что мой голос почти не изменился. — Это к меня по голосу вычислят. — Прощаюсь с Портосом и порталом к себе в замок. Твоя проблема окончательно решена, — говорю о так и не вышедшая из игры. Еще я получил гайд по развитию Хила до четвертого уровня. Ура! А можно я с ребятами сегодня пойду в лес? Надо уровень до десятки докачать. Умильно просит русалка. Тебе все можно. Сейчас скину на почту информацию. Пошел к себе в покое. Пора, наконец, разобраться с возможностями моего поселения. Постоянно в загоне, все некогда этим заняться. Начну с допроса. Вызываем мажор дома. Слушаю ваши указания, — поклонился мой первый НПС. — Что у нас с алтарем возрождения? Почему только семнадцать человек могут точки возрождения тут держать? — Спрашиваю я. — На первом ранге поселения так. — А сложить прогресс поднятия уровня ранга поселения уже восемь процентов, — кивает головой Михалыч. Недавно я перезарядил портал вне очереди. Не испорчу его этим. Продолжаю допрос я. Раз в месяц это внеочередная перезарядка. А сам он за месяц зарядится. Но внеочередная зарядка стоила нам сорок тысяч маны из накопителя. Так степенно отвечает НПС. А сколько там сейчас? В накопителе. Стало интересно мне. триста шесть единиц. Но она растет и зависит от накопительного контура, которым в данный момент являются стены замка. Около тридцати тысяч в сутки мы копим, и четыре с половиной расходуют наши жильцы и слуги. Далее я выяснил про свои почти пустые хранилища, про тюремные камеры числом две штуки, которые могут удержать и мага. Обсудили доступ к разным помещениям. Оказалось, наш Мавр дважды пытался войти к Малине в покое, но та его не пустила. Что он там забыл — вопрос. Дальше стал разбираться с запасами. Вызвал повара, с которым три часа сидел, перебирал продукты и напитки, подаваемые к общему столу. В итоге урезал список вдвое. «Не зачем всех кормить и поить баснословно дорогими блюдами». Охота, рыбалка, собирательство и оранжерея — вот основа пропитания. Остальное — за плату. Хорошо, что яйцо горного тинаму не успел скормить. Питомцы этой твари не просто редкие, а исчезающе редкие. Тем более птица летающая, хоть и невысоко и недолго. Отдельно составил список для Портоса. Пусть проверит, что из моих продуктов самое дорогое и какова цена на аукционе. — Стоимость отдыха в покое замка какая будет? уловил тенденцию к экономии мажордом. С этим решим позже. А пока садовника ко мне вызови, и обед готовьте по новой раскладке. Мельком выскочив в Реал и увидев батю пьющего пива и маму в стазисе, возвращаясь обратно, и вовремя пришел садовник. «Адуа, как у нас идет сбор урожая? Всего ли хватает?» Через переводчика спросил я его. Сейчас самое важное чай полчей. У него подошел сбор листьев. С этим справляюсь. Регулярно поставляю овощи и фрукты для поваров кладовую. Жаль, нет ничего такого, что я сам люблю. Вздохнула Дуа. Например, кофе у нас либерика и робуста, а я дома карабики привык. Тефа — это такая зерновая культура вообще нет. Нет инсеты маленьких бананов. Причем аранжерея все это выращивать позволяет. У нас полный цикл. Почти любое культивированное растение можно вырастить. Зачем картошка? Да еще столько много. Картошку не трогай. Ты и список составь, что у нас там есть. Вздохнув и мысленно признав его правоту, попросил я. Список? Я в первый день составил его и отправил вам на почту, удивился садовник. И там же список того, что можно добавить. Почта? Откуда тебе знать мою почту? Не меньше удивился я. — Почта владетеля замка, она на всех форумах есть. — Вы не читаете ее? — поднял глаза на меня мой африканский друг. — Там куча писем, — смутился я, не желая признавать, что я первый раз слышу про какой-то свой почтовый ящик, где наверняка уже куча сообщений. — Это просто сделайте сортировку по своим подданным, и все? — заулыбался белозубый советчик. — Подданным? Я думал, вы жильцы, и просто. — еще раз удивился я это каждый решает сам на выбор предлагает при заселении либо взять подданство либо быть просто горожанином я сразу выбрал подданство а как другие не знаю подданство дает титул у власти который разблокировал лично мне два таланта и четвертую характеристику дополнительно неужели кто то выбрал другое бормотал грамотный садовник информер подданные заставы русалка девятый уровень титул у власти таланты защитник первый уровень новый палач первый уровень новый маг третий уровень Свен — одиннадцатый уровень титул у власти таланты защитник первый уровень новый учитель первый уровень новый и так далее гимли двадцатый уровень титул у власти таланты защитник первый уровень новый градостроитель первый уровень новый твою ж мать все приняли подданство Всем дали защитника и еще один талант. Страшно подумать, что еще мимо меня прошло и проходит сейчас. Между прочим, я у подданных могу и навыки смотреть, и другую детальную информацию. И увиденное меня не радует. Навык — любовные игры у русалки третьего уровня. И в последний раз он апнулся еще десять дней назад. То есть нет у нас с ней никакой симпатии. Точнее, у меня есть, а она притворялась. «Печалька. Но к Миле я не привык еще, как к Инге. А вот характеристики игроков я не вижу. Хоть какой-то интим подданным оставили. Оказывается, ребята на мне неплохо наживаются. А я еще переживал, что пока могу мало денег им выделять. Собираю всех в общем зале. Пришли не все. Человека четыре отсутствует, включая русалку. Интересно, где она?» «С сегодняшнего дня урезаем разнообразие блюд. Надо переходить на самоокупаемость. Охота, рыбалка, ну и оранжерея, слава тебе, Господи, есть. Пока хватит. А в дальнейшем нужен будет агроном. Зарядил портал еще раз. Так что, если будет желание, можете посетить другие города. Но по одному разу. И общий лимит на дополнительный вес — семьдесят килограммов». «Следующие прыжки через три с лишним недели. Знаю, чаты тут не работают, аукцион тоже, но это временно. Вопросы?» «Это, получается, мы деньги не сможем выводить в Реал?» — спросила Малина. «Можете, но пару раз в месяц, и только в основных городах». Отвечаю ей, ну или через меня. Перевести мне можно и тут, а я вам перекину, куда скажете». Поясняю я. «С этим ясно. А что делать нам?» мажардом с скупердяй ни кредиты не заплатят за работу вне замка я так понимаю нам должны за найденные ванты и за работу по обустройству территории деньги капать спросил строитель пан балтик понятно молчит у него зарплата от фсб чего ему переживать с этим проще составим план развития территории наметим каждому роль И все будут отрабатывать определенное количество времени бесплатно. А за остальное будет оплата. Кто не добытчик, конечно. Боевая группа, лесоруб, травник шахтер. Будете сами себя кормить. Налог я вам, ребята, определил. Остальным, да, будет, не сказать, что гигантская, но зарплата. Но это до момента поднятия уровня заставы. Там уже наберу людей, а вы сами решите, стоит овчинка выделки. Может, снимете подданство и уйдете». «Говорю я, внимательно смотря на лица, ведь кто-то может быть против. Народ, если и удивлен моим внезапным преображением, то виды не показывает. Небось, наоборот, гадали, чего я такой добрый к подданным. Уверен, никто из них и подумать не мог, что я про их подданство пять минут назад узнал. Такой идиот, как я, наверное, один на свете». Если потеряем титул, то заблокируются таланты и навыки, а также четвертая характеристика. Вдруг подал голос Болтик. Я так понимаю, специально, чтобы меня поддержать. — Вы откуда знаешь? — встрепенулся Мишаня наш лесничий. Делу того откровенно пока мало было — ходить по безопасной зоне, смотреть, где что посадить, где что спилить. — Титул дается редко, как и таланты. Но все же информации много, читай форумы. — пожал плечами тайный агент спецслужб. — А что дальше с нами будет, когда замок раз-другой апнешь? — с тревогой в голосе спросил швед. — Ничего не будет. Как жили в своих шикарных покоях, так и будете жить, — успокоил я. — У меня для управления НПС еще имеется. Надо будет. Найму людей, которые без титула согласятся за ВК. Хотя плату за жилье надо с вас брать. Но я решил, первый месяц справимся и без этих денег. Сейчас надо составить план развития окрестностей в приоритете поднятия уровня заставы. Но это после обеда. Заметьте, тоже бесплатного.